Голова савы была разбита ударом палицы, и он умирал под пение молитв, оплакиваемой теме с кем делил и радости и горе. Его лицо было изуродовано, в груди торчали сломанные стрелы. Бродяга, раб, священник, верный сторонник братьев, сава достойно боролся за их дело. Изувеченный и обезображенный, он наводил страх на людей Вихинга. Савва один пробился сквозь их черный заслон... оставляя за собой покалеченных врагов. Участь Саввы опечалила узников. Они стали молиться еще настойчивее и горестнее Им не хотелось верить, что гора стубит, и всякий раз, когда открывалась дверь, они ожидали увидеть его. Но он не приходил. Не пришел он даже тогда, когда разразилось первое землетрясение. Все подземелье начало трястись и разваливаться под звуки молитвенных песнопений. Камни трескались. и кандалы, вмурованные в стену, со звоном падали к ногам. Это было истинное чудо, и горожане Велеграда впервые смутились от этого знамения. Кое-кто из сторонников славянских просветителей пошел к князю, но он не принял их. Второе землетрясение испугало и тех, кто были яростными врагами Мефодия и его учеников. Но чтобы скрыть свой страх, они набросились на всех, кого обзывали слугами дьявола, колдунами и нечестивцами. На сей раз князь уехал из столицы в одной из своих имений. Третье землетрясение заставило врагов задуматься, и после того, как они вдоволь поиздевались над славянскими просветителями, они приказали стражникам увести их из города и прогнать из Моравской земли. И святые мудрецы, оборванные и голодные, босые и нагие, поплелись по грешной земле, которую они лелеяли в своих мечтах, и в которую столько лет сеяли семена новой письменности. Стражники кололи их копьями, чтобы шли быстрее, ругали, волокли за длинные бороды по терновнику. И лишь когда сами утомились окончательно, а густой придунайский туман стал ложиться на дорогу, они бросили несчастных в чистом поле, предоставив их судьбе. Было холодно. Ангеларий едва держался на ногах, он все время плевал кровью. Клемент на котором еще остались лохмотья и одежды, отдал их ему. И тут, на перепутье жизни, они решили разделиться, ведь если они погибнут вместе, то пропадет все, а так они могли еще надеяться, что хоть кто-нибудь из них спасется и сбережет азбуку святых братьев, которая хранилась в их измученных головах и ожидала дня своего воскрешения. Климент, Наум и Ангеларий должны были отправиться в Болгарию, Марин и Лаврентий в Хорватию и Словению. Стоя на высоком холме, облепленном влажным дунайским туманом, они обнялись, простились перед разлукой и пошли в разные стороны, мучимые голодом и холодом. Климент с товарищами встретил рассвет на краю какого-то села. Расположенное в низине, оно утопало в тумане, едва были видны лишь несколько крыш. Путники... подождали, пока взойдет бледное солнце. Вскоре они повстречали пастуха, который гнал стадо коров на пастбище. Разговорились. Пастух был добрым человеком. Он сказал, что его хозяин — сторонник славянских просветителей, дал несчастным хлеба и посоветовал им дождаться вечера за околицей. Когда стемнело, появился хозяин с одеждой. Одевшись во что пришлось, они осторожно прошли к нему в дом. Три дня прожили в покое и тепле. Ангеларий заметно окреп, перестал сплевывать кровь. Хозяин был рад, что оказал помощь мученикам. Он относился к ним с почтительным уважением. Вечерами допоздна обсуждал с ними дальнейший путь. Селение лежало на берегу большой реки, и хозяин послал слугу в приречный лес срубить деревья покрепче и построить плод. Все это делалось втайне от чужих глаз. На следующий день ученики Мефодия должны были незаметно уйти и уплыть по реке. Но когда все сидели за ужином, вдруг вернулся из города единственный сын хозяина. Он был удивлен присутствием незнакомых людей. Поняв, кто они, сын побледнел, вышел во двор и позвал отца. И Климент услышал, как сын говорит. — Если они узнают, они сожгут наш дом. Чтобы не случилось зла, надо будет рано утром сообщить им. Кому он хотел сообщить, Климент не знал. но, судя по всему, сын не желал им добра. Вскоре они вернулись в дом, но отец был озабоченный и грустный. Тогда Ангеларий долгим взглядом посмотрел на молодого человека и, прикоснувшись пальцами к его лбу, усыпил его. Хозяин ничего не заметил, но рано утром, когда он хотел разбудить сына, тот не просыпался и лежал, как мертвец. В доме поднялся шум, мать плакала, отец ходил сам не свой, Ему не хотелось верить, что с единственным сыном случилось самое худшее. После обеда, не в силах сдержать себя, он с горечью стал обвинять в беде гостей, назвав их колдунами и врагами единого Бога. Он решил, что Господь покарал его за то, что он оказал гостеприимство этим людям, грешным перед Богом. Он уже хотел собственными руками связать их и передать в руки врагов, но Клемент сумел убедить его в их добрых чувствах. Когда старик успокоился, Климент сказал, «Ты ошибаешься, думая, что мы виновны в смерти твоего сына. Мы уверены, что ради нас Господь вернет ему жизнь». Когда их молитвы заглушили плач матери, Ангеларий наклонился над парнем, и к великому изумлению всех тот открыл глаза. Тогда хозяин упал на колени и стал просить прощения за слова, которыми обидел гостей. Климент видел радость и раскаяние на его лице и чувствовал себя виноватым в том, что он и его друзья причинили ему столько хлопот и тревог. Вечером трое гостей простились с добрым человеком и пошли к реке, туда, где их ждал плод. С трудом спустив его на воду, они поплыли вниз по течению. Гроза надвинулась неожиданно. Раскаты грома гулко грохотали по небу, как топот копыт целого табуна, сбившегося с пути на бешеном скаку. За далекими холмами, непрерывно наплывая, клубились черные тучи, а между тучами и холмами возникало какое-то странное серебристо-металлическое свечение. Деревья на гребне холмов походили на хищные руки, которые стараются поймать и задержать тучи. Дикий свист в вихре в ветвях! заполнил всю долину и заставил сердце Кавхана Петра сжаться от недоброго предчувствия и опасения за судьбу созревших хлебов. Лишь бы только не выпал град, тучи были черные, и это его немного успокаивало. тафхан скакал над днедом коне в белых носках и время от времени оглядывался на маленькую свою свиту. Все припали к шеям лошадей, чтобы не сорвало ветром. — Остановимся, а? — крикнул Кавхан, но слова его утонули в шуме бури. Доскакали до большого утеса, здесь ветра не было. Кавхан соскочил с коня и, взяв его под узцы, оперся спиной о скалу. То же самое сделали остальные. Во всполохах молний Овечская крепость, возвышавшаяся на горе, была похожа на человека, который шлет проклятие небесным силам. Виднелись только две башни у ворот, а может, была всего одна... и она раздваивалась при вспышках молний. Кафхан, который много раз бывал в крепости, теперь спрашивал себя, сколько же башен на самом деле, одна или две. Час назад они покинули цитадель, увозя с собой недоброе чувство к ее таркану. Он стал большим приятелем росатой Владимира и часто выезжал с ним в лес на охоту, а рабы рассказывали об их пьяных гульбищах и о женщинах, которые под покровом темноты Приходили неизвестно откуда. Эти женщины потом неделями не уходили из крепости, а их разнузданный смех тревожил селение внизу, где люди, порой мучительно борясь с собой, старались жить, не нарушая новых законов и предписаний. А они были строгими и суровыми. У кого есть жена, и он блудит с рабынею, то надо поймать распутницу, и князь этой страны должен изгнать ее и продать в другую страну. а деньги за нее раздать бедным. Прелюбодей должен по Божьему закону быть отдален от людей и семь лет обязан соблюдать пост. Два года он не имеет права входить в церковь во время литургии, а должен стоять снаружи. Еще два года он может быть в церкви только до чтения Святого Евангелия, а в остальное время пусть стоит снаружи. Следующие два он может слушать литургию только до верую в единого Бога. и лишь на седьмой год получает право слушать всю литургию, но еще не может есть скоромного. Все семь лет он должен есть только хлеб и пить воду. Еще строже был закон для неженатых мужчин. Закон обязывал их заплатить 30 солидов рабыне и ее хозяину и поститься в течение шести лет, а если мужчина был беден, то у него отнимали все имущество и отдавали хозяину рабыне.